«Марта за Хочу быть с тобой». Читает Елена Порошина. Пролог. Спирин Сергей. «Рус, вот увидишь, захомутает тебя какая-нибудь деваха по меньшей мере нашего возраста», — веселился Тимоха. «Лет через пять. Пока гуляй. Без тебя совсем не вставляет куражить. Этот вот кривится, глядя на меня». «Совсем никакой. Марусечка, Марусечка!» Пытается спародировать. Безуспешно. Хотя... Маруся моя сидит рядом и тихонько посмеивается. Все вокруг хоть и веселятся, но говорят приглушенно. У Маруси на руках наш сыночек. Спит. Мне кажется, даже если они будут орать, он не проснется. Нервы у сына стальные, походу, в меня. Как дать бы другу подзатыльник? Но нет пока смотрю на него снисходительно. Знаю, завидует. Я в этом уверен. «Руслан, это правда. Не зарекайся. Честное слово, я тоже не думала и не мечтала, что в двадцать уже мамой буду». Оказалось, это прекрасно. Маша гладит Колю по почти лысой головке и прижимается плечом крепче ко мне. «Счастье. Иначе не скажешь. Не смел даже мечтать о таком». Да, рус, оказалось даже от того, что тебя обоссали, можно испытывать кайф. Вспоминаю свое сегодняшнее утро, за что получаю тычок локтем в бок. Руслан поморщился и показательно делает вид, будто сдерживает рвотный рефлекс. Не слушай его, отцовский юмор не всегда смешной, снова вступает Маруся. Ну уж нет, вы меня извините, но нет. Друг поднимает ладонью вверх типа тормозите ребята. Может быть, годам сорока я женюсь. Чисто с пиногрызами обзавестись. После можно снова броситься в пучину разврата в виде группового секса. Машка ойкает и краснеет. Вот спасибо, братан. Смотрю на него сукоризной. Машенька, извини. Руслан прикладывает лапищу к груди. Сердце не с той стороны. Ржу с того, сколько искреннего раскаяния в его глазах. Да вообще, по... Все равно. Спасибо, что удосуживается заменить мат при моей жене. Ненужный орган. Почему почки кровь не качают? Место бы столько освободилось. Они мочу из организма выводят. Не надо ее с кровью мешать. За спиной раздается голос старшего брата. У него на даче, собственно, мы и находимся. Как отдыхаются, детишки, в чем предмет спора? Так вышло, меня воспитывал брат в одиночку. Я и все мои друзья автоматом стали малыми. У нас без обид. На деле он никогда этим не ткнется, только в шутку. Поднимаю взгляд на брата и слежу за тем, как внимательно он смотрит на своего племянника. Всем бы такого дядю, я отвечаю. Рус утверждает, что не намерен себя обременять грузом серьезных отношений. Никогда. Телочки минус 15 как минимум. Вот его уровень, поясняет Тимофей. Минус 15 это 8 лет получается. Руслан, я как юрист тебе говорю, статья нехорошая. Мало кто возьмется из спецов. Дима говорит предельно серьезно, выдерживает паузу, затем берет банку с пивом и делает жест в сторону руса. Чокаются. Все ржут, я в том числе. Уговорил: до 33 буду перебиваться с старушками. Подыгрывает руслан. Вообще, я про малолеток ни слова не проронил. Ну бы их нафиг. Просто молодые тела. Зачем не одна, если можно несколько и разом? С баблом его папаши так и есть. Приложить к этому внешность друга, и получается отменная комба. Столько раз лично видел, как девчонки в прямом смысле из трусов при нем выпрыгивают. Саяра уже прилетела. К нам подходит лучший друг брата, Богдан. Толя отзвонился, встретил ее. О, Марусь, скоро тебе будет не скучно. Дима присаживается рядом. У них двигатель отказал. Добавляет Богдан уже только Димону потише, но мне, сидящему рядом, слышно. Посадка жесткая была, все вроде живы. Дима резко дергается и смотрит на друга, я бы сказал со злостью. Нормально все с ней. Богдан сжимает его плечо. Успокойся, сейчас приедет твоя ненаглядная. Даже он, лучший друг, думает, что у Димы чувства к подруге детства. Только я знаю, что она дорога брату иначе. Нам Саяра как сестра. Брат старше Яры на пять лет, она меня на семь. Когда я был мелким, она приходила за мной присмотреть, готовила поесть, дома у нас убирала. А Димка в это время пахал. За папу, за маму, за старшего брата. Никто не знает, как так вышло, что девочка из очень обеспеченной семьи по доброй воле решила помочь двум несчастным, по сути, сиротам. У Саяры получилось внести в нашу жизнь новый свет, наше черноволосое солнце. Ей сейчас 28, не виделись мы почти 4 года. Страшно представить, какой стала слегка высокомерная девушка, которой она была для всех вокруг, кроме нас. «А вот и мы!» Раздается торжественно. Голос едва уловимой хрипотцой узнаю сразу. Все дружно оборачиваются. «Офигеть! Девушки в почти тридцать разве так выглядят?» На саяре серые кеды, кожаные черные брюки, серый свитер сзади в них заправлен. Стоит, расставив руки, как девушка, праздник. «Встречайте!» Поднимаемся с Димоном синхронно. Не раздумывая, к ней направляемся. Только нам двоим известно, что этот жест означает «пора обниматься». Именно Яра восполняла долгие годы в моей жизни стандартную норму в 8 обниманий. Эмоции трудно описать словами. Если бы не знал, что такое любить свою жену, подумал бы, что до сих пор теку по Саяре. «Очень рада вас видеть, мои мальчики!» Обнимает нас сразу обоих, крепко обхватив за шеи. «Выросли мои котики!» Глаза ее слегка увлажняются. «С ума сойти можно! Она же не плачет!» Не плакала раньше почти никогда. «Не смотри так, Серёж!» щелкает меня по носу, отстранившись. «Старею!» — пожимает узкими плечами. «Это ж надо! Сейчас буду как панда!» Закидывает голову и быстро-быстро перебирает тонкими пальцами у себя под глазами, немного постукивая. «Мы ее закрываем от всех собравшихся!» Только Толя стоит за спиной. Дима посылает ему предостерегающий взгляд. Толян, хоть и не понимает, что происходит, делает жест, дескать, «брат, я могила». Буквально секунд за десять Саяра приходит в себя. Снова лучезарно улыбается. берет нас под руки, разворачивая к толпе. «Ну что, будем знакомиться?» Выдает она очень легко. Марусю и Руслана она не знает. Они появились в моей жизни уже после ее отъезда. «Вы меня извините, но начну я с самого младшего товарища». Саяра подходит к Маше. Жена наслышана, проблем не возникает. «Боже, какой он красивый!» «Поздравляю, ребятки! Очень успешно вы постарались!» Обводит нас нежным взглядом, останавливаясь на сыне. Саяра стала заметно мягче. Это сразу бросается в глаза. «Если с нами она была очень добра, то с другими режим стерва не выключался. Далее происходит процедура знакомства. И если поначалу я думал, что некомфортно может быть моей тихой и малообщительной Маше, то на деле меня удивляет Руслан. Стоит и глаз от подруги нашего детства не отводит. Прожигает. Хмурый взгляд, но явно заинтересованный. Надо отдать ей должное. Яра держится, как всегда, прекрасно. Поворачивается, скользит по нему безразличным взглядом. Мол, «Мальчик, без шансов». «Что? О какой полигамии ты час назад говорил? Молодые тела, упругие груди. Собственно, все при ней, но есть. Но». Саяра старше Руслана на пять лет. И не единственной она точно не будет.